Было уже за полночь, и луна скрылась за тучи. Никто, кроме хозяина дома, не мог бы найти дорогу в таком глубоком мраке. Башни и крыши слились в черную массу, слабо выделявшуюся на несколько более прозрачном фоне неба. Ни одного огонька не светилось в заснувшем замке. Семмар, надвинув на глаза шляпу и кутаясь в длинный плащ, тревожно ждал. Чего он ждал? Зачем вернулся? Из окна раздался тихий голос: "Это вы, Семмар?" Увы, кто же еще? Кто, кроме меня, вернется в родительский дом, как преступник, не смея войти и еще раз проститься с матерью? У кого, кроме меня, нет ничего в настоящем и ничего в будущем? О, Генрих, на что вы жалуетесь? Нежный голос дрожал. Слова прерывались рыданиями. Разве я не сделала более, гораздо более, чем позволял мне долг? Разве по моей вине жестокий рок судил мне быть дочерью владетельного принца? Разве можно выбрать себе колыбель и сказать «я рожу с пастушкой»? Вы знаете горькую долю принцессы? При самом рождении сердце ее уже не принадлежит ей. Весь мир извещен о ее возрасте. Ее уступают по договору, как крепость, и никогда не позволяют плакать. С тех пор, как узнал вас, чего только не сделал я, чтобы уйти от величия и приблизиться к счастью. Вот уже два года длится моя напрасная борьба против злой судьбы, которая разлучает меня с вами и вас, который заставляете меня нарушать мой долг. Вы знаете, я хотела, чтобы меня считали умершей. Более того, почти желала революции. Я бы благословила судьбу, если бы она отняла у меня сам, Как благодарила Бога, когда отец лишился короны. На двор удивляется. Королева зовет меня, Генрих. Оставим наши грезы. Будем мужественны. Пора проснуться. Мы спали слишком долго. Не вспоминайте этих двух прекрасных лет. Забудьте всё, кроме нашего великого решения. Думайте только о нем. Будьте чистолюбивы из-за меня. Чистолюбивы ради меня, о, Мария. Неужели же нужно забыть всё, Кротко проговорился Марр. Она колебалась. Да, все, что я забыла сама. Через минуту она продолжала с живостью. Да, забудьте наши счастливые дни, наши длинные вечера и прогулки в лесу и у пруда, но помните о будущем. Ступайте. Ваш отец был маршалом, будьте больше его. Сделайтесь конетаблем, принцем, ступайте. Вы молоды, знатны, богатый, смелый, любимый Навеки на жизни смерть. Сан-Мар вздрогнул и, протянув руку, воскликнул. Клянусь же девою, имя которой ты носишь. Клянусь, что ты будешь моею, Мария, или голова моя упадет на плахи. О, небо! Что вы говорите? — воскликнула она. Белая ручка высунулась из окна и взяла его руку. Нет, клянитесь мне, что никогда не сделаете ничего преступного. Не забывайте, что король Франции — ваш государь. Любите его больше всего в мире, кроме только той, которая всем пожертвует для вас и будет ждать вас, страдая. Возьмите этот золотой крестик, носите его на груди, на нем много моих слёз знаете, что если когда-нибудь вы будете виновны перед королем, я буду проливать слезы еще гораздо более горькие. Дайте мне это кольцо, что сверкает на вашем пальце. О, Боже! Ваши руки в крови? Что нужды? Она пролета не за вас. Вы ничего не слыхали час тому назад?» Нет. А теперь вы сами ничего не слышите? Нет, Мария. Ничего, кроме крика ночной птицы на башне. Мне ясно послышался говор где-то вблизи. Но откуда эта кровь? Скажите скорее и уезжайте. Да, уезжаю. Луна снова скрылась за тучей. Прощай, небесный ангел, буду призывать тебя в своих молитвах. Любовь, как жгучим ядом, отравила чистолюбием мою душу. Я в первый раз чувствую, что чистолюбие может быть облагорожено своей целью. Прощай. «Иду свершать свой жеребий Подумай о моем». «Что может разъединить их?» «Ничто!» — воскликнула Мария. «Ничто, кроме смерти». «Я еще более боюсь разлуки!» — сказал Санмар. «Прощай! Мне страшно! Прощай!» — произнес милый голос И окно медленно спустилось над соединенными руками. Черный конь между тем все время рыл копытом землю и беспокойно ржал, встревоженный всадник пустил его в галоп, и вскоре они вернулись в тур, о котором издали, возвещали колокольни. Святого Гатьена, старый Граншан, Не без ропота ожидал молодого господина И рассердился, когда тот не пожелал лечь спать. Они молча продолжали свой путь И через пять дней благополучно прибыли в город Люден, Хуату.